Глава 6. Соседний холм в Торсерия был мгновенно перелопачен и проглочен во вращающемся вихре с жерлом пастью гигантской машины. Ее боковые манипуляторы, как шустрые руки обжоры, не давали рассыпаться крошкам по сторонам, вываливая и пихая все обратно в рот. водила рецидивист нагло проехал почти в притирку с обездвиженным объектом своих интересов, которую он втихаря давненько разокомплектовывает и, И расчистив вдоль борта площадку, заглушил реактор. Из кабины с внешней стороны выглянул уже знакомой конструкции дроид обслуживания, но с увеличенным количеством верхних конечностей и вооруженный до зубов различными инструментами. Он, как паук, шустро спрыгнул с пятиметровой высоты и также быстро забрался на краша. Включил свои навески и за четверть минуты вскрыл технический люк, выдрал какой-то механизм и осторожно понёс его к себе. Дальше ждать не имело смысла, иначе к недостающим стержням прибавится еще какой-нибудь сепаратор. Загодя в окрестностях, готовясь к торжественной встрече с помощью кибера, нашелся кусок прочной арматуры наподобие лома. Помня, что лучше этого оружия может быть только точно такое же, и победит в схватке двух ломов только тот, кто им дольше владеет. Олег хорошенько потренировался, используя гибкость и подвижность своей аватары. Выйдя из режима маскировки, сбросив с себя кучу разодранного упаковочного материала, Вася заступил несуну дорогу, недвусмысленно поигрывая ломиком в руке. Положи на место, где взял, рявкнул человек через репродуктор дроида. Отойди в сторону, ты мешаешь мне выполнять свой функционал. Ехидным электронным голосом с шипением и посвистыванием ответил голубой воришка, по крабе бочком устремляясь к открытому люку чужой машины. Но предусмотрите, наловко засунутая между ног арматура помешала планам похитителя. Он чебурахнулся с вытянутыми вперед конечностями, явно опасаясь разбить украденный прибор. Мешкать больше было нельзя. Гадёныш стал подниматься и обиженно претерпевать боевую трансформацию. Что там у него было из предметов самообороны, Олег досматривать не стал, а используя усилители своего робота, всадил лом противнику в затылок. Раздался треск от проскочивших искр, и неудачник булькнув напоследок обмяк. Победоносно подняв манипуляторы аватары вверх, человек радостно на все окрестные луга самоуверенно несколько раз прокричал: И, оглянувшись, тихо добавил: "Вам всем". Потому что в это время, не дав насладиться моментом триумфа, из-за углов приехавшего комплекса с разных направлений выдвинулись еще две копии Васи. Тактически зажав его между корпусами машин, экипированные они были по-простому, утяжеленными захватами на концах манипуляторов, напоминая собой бригаду грузчиков, что обычно сзади закидывают контейнеры в мусоровоз. Добрые молодцы из железного сундука явно рассчитывали взять реванш неумением, но числом, заходя одновременно с двух сторон. Вытянули свои усиленные клешни вперед, нетерпеливо ими пощёлкивая. Хороводом водить по кругу соперников, чтобы выстроить их в одну линию, Олегу не хватало пространства. Поэтому победитель первой схватки остался стоять на одном месте, изображая столбняк от неразрешимой дилеммы, кому втащить первому?». Киберы или их оператор, в виде замешательства противника расслабились, рассчитывая только на физическое превосходство, перли на храпам. Но агрессоры не знали, что на далекой планете Земля Людьми были разработаны специальные приемы по решению подобных проблем. А Беркутов, обладатель черного пояса Покабудо, старинного воинского искусства, с юношества изучал техники владения шестом или самурайским мечом. Хорошо заточенной катаной мог легко перерубить небольшое дерево, а в первенствах Покабудо несколько раз становился чемпионом города. И не зря заслуженно пользовался уважением у коллег-спортсменов за свой легкий подвижный стиль пархающим движением выписывая восьмерки торцом арматуры всадил видеосканер сначала одному близко подошедшему, потом второму нападавшему, лишив их тем самым глаз. Но оба болванчика в последний момент уцепились в конце лома и принялись тащить на себя. Соревноваться в силе с ними было бессмысленно, и Олег без затеи отдал им на потеху свой шест. Пару минут любуясь за его перетягиванием слепыми дуболомами, Он заодно подстраховался, не явится еще кто-нибудь из экипажа мусорного рейдера. Уточнив у восятки, где находится кнопка выключения, подобрался со спины к обоим дроидам и обесточил, прервав мытарство электронных инвалидов. Эх, зря я отказался от изучения ставшего модным в последние годы киберфайтинга. А друзья рассказывали, что это очень интересный и захватывающий спорт. Тут бы как пригодился Придется наверствовать упущенное. Не все же здесь дилетанты. Настал радостный период разграбления взорвавшегося от безнаказанности давнего соперника. За прошедших четверо суток из корпуса 714 было вынуто все, что представляло малейшую ценность. Остался только древний металлический остов, даже поломанных обслуживающих дроидов человеческая жаба заставила затащить на склад запчастей в надежде потом перепрограммировать. С последним Олег не спешил. Помня, как быстро тут увеличивают кредиты за необдуманные поступки, Ввернув своей крутящейся кистью недостающие стержни в котел, как лампочки накаливания в цоколь, мужчина с нетерпением погнал робота из машинного зала в рубку. Пора было подводить итог и отчитаться. По пути промелькнули ангары, заполненные готовой продукцией, конфискованной у разоренного конкурента. Химический цех переработки и синтеза, склад запчастей, помещение приемного бункера, измельчителя и сортировщика, различные технические комнаты и лаборатории Комплекс обладал всем необходимым для переработки вторсырья в полезные для жизни жизнеборцев предметы первой необходимости. Заняв стандартную нишу водителя краулера, Вася по команде запустил процесс выработки энергии из мусорных отходов производства и привел махину в действие. Реактор зарычал, как злющий тигр. И Олег даже испытал восторг от проделанной работы. Огромный ковш опустился на поверхность и активизировал антигравитационные пульсары, поднимающие сырье в воздух в виде фонтана и сортирующие материал во время падения специальные магнитно-вакуумные ловушки. Боковые манипуляторы, используя отражающие панели для пущей эффективности, создали маленькое торнадо. Вихревое вращение потока отлавливая пытающиеся вырваться частицы обратно в ковш. Засмотревшись на удивительный процесс, оператор даже вздрогнул, когда в голове зазвучал нудный голос вездесущего комментатора. Как его про себя прозвал Олег. Поздравляю тебя с выполнением первого задания, наш новообращенный брат Олег ЧС151 Эльрус. Ты превосходно прошел испытание, доказав, что достоин продолжения функционирования на благо империи. Галактическому государству техноборгов требуются такие предприимчивые подданные, как ты. В связи с усложнением условий задания полагается и увеличенная в 10 раз награда. За выполнение тебе зачислили 500 коинтов и, соответственно, 50 единиц опыта. Достигнут третий уровень развития способностей. Добавлены профессия делец. Статус скользкий, Профессиональный навык ремонт оборудования доступен для загрузки в блок устройства комплекса переработки вторсырья. Из личного досьена Олег ЧС 151 Эльрус титул профессия выживший Кэсмонф. делец владелец собственного дела приносящего доход попадает под налогообложение статус профессионального уровня развития скользкий способный на авантюры и махинации присвоен процессором Тормоз. третий уровень слабо подготовленный к жизни в современном обществе требуется повышение интеллектуального развития дебафы облучение нейродеструктором недостаток знаний Зараженно нитами обучаемый Блокировка автоматического управления до конца обучения. Коинты: 500 единиц. Кредит: 25000 единиц. Аренда: минус -25. Налог: нет прибыли, размер 1/10. Состояние колонии нанитов: функционально 99%. Связь с божественным маяком Ц15490714 устойчивая. Личное имущество: Мобильный комплекс переработки вторсырья «Краулер Краш на планете Джерценица 1549081. Загружен букблок Программа управления нанитами для ремонта оборудования. Процесс развития способностей. Уровень 3. Опыт 2040. Профессиональные навыки разблокировано. Ремонт оборудования. Способность восстанавливать неисправное оборудование своими нанитами при наличии соответствующего букблока. Развитие тела закрыто до четвертого уровня. Боевые навыки закрыты до пятого уровня. Тут шерифу-наместнику поступила претензия от его могущества процессора планеты. Где-то в твоем районе потеряна связь с одним из его комплексов, краулером 714. Его оператор уже понес заслуженное наказание в утилизаторе станции за потерю чужой собственности. Ты случайно не знаешь, что там произошло? Нет, мне было не до этого. Тут много всяких мусоровозов в окрестностях околачивается. Может, кто другой знает? Прекрасно, а то его могущество сначала подозревал тебя, но изучив твое досье, убедился, что такому не учуй тормозу в одиночку без навыков и оружия не одолеть сильную охрану из прокаченных дроидов. Вероятно, это сам наемный оператор загнал кому-то имущество или пережил очередное нападение бешеных. Во всяком случае, это дело самого процессора разобраться, куда подевался его рейдерский флагман. А вот твое новое задание. Переработать за 5 дней в сырьё в достаточном количестве, чтобы заполнить целиком триум краулера готовой продукции, вызвать сорбитый карьер. Транспортировка платная 100 коинтов. Отгрузить товар и внести средства от продажи за аренду налог и кредит. За выполнение тебе зачислят 150 коинтов и соответственно 15 единиц опыта. Твою ж дивизию. А почему опять так мало времени на выработку продукции? Настроение Олега сразу испортилось. Его могущество процессор планеты понес большие убытки. В связи с этим на орбитальной станции образовался дефицит энергоячеек, картриджей для пищевых конфигураторов и строительного материала для колонии нанитов. Необходимо быстро восстановить запасы, пока не начался голод. Какой еще голод? Физический, энергетический, экономический или сексуальный? Делая ударение на последние условие. Иронично спросил догонку мужчина, но ему уже никто не ответил, хотя в душе было стойкое ощущение, что высказывание его все же услышали и готовят новые проблемы.